Глава 10 Смотреть сайт оказалось не нужно. Языки альвов подгрузились. Эльвину Лена у нас – самое хитрое из Дома Детей Ночи. Красноречивое имя, будем учитывать, если его не просто так дали при рождении. Возвращаемся в город. Утром я уплываю в баронство, причем придется воспользоваться кружным путем. Сначала до японского сосибо. а уже оттуда в портовый городок баронства. Прямого рейса гильдии туда из форта восточного нет. Вот такая логистика, вот так считается российским. Зато сутки до Японии и чуть более суток до порт и миллиона морских ворот баронства я предавался лени и Неге. Лишь проштудировал инфу по полуэльфам. Нет, такого счастья мне не надо. Проигрыш в силе магии при наличии магистра очень существенен. Начинаю понимать тех знатных людей до современной эпохи с радио, телевидением и интернетом, которым надо было обязательно работать. Они от безделия вытворяли такие вещи, что не могли даже прийти в голову работающим. Различные несуразные хобби, охоты и выезды, измены направо и налево, те же заговоры, им просто было скучно. Прошел официальную процедуру регистрации, предъявив упавшую в мешок из ниоткуда грамоту о своем нынешнем титуле. Ого! Как сразу согнулись в поклоне. Как бы не загордиться и не начать считать всех остальных быдлом. У резко вылезших из грязи в князи такое случается довольно часто. Я хоть в младшей брате не покрасился, может, пронесет. Сам миллион запрятался в горной долине дальше вглубь материка. Я решил проехаться. Отправился на Шустрики, сопровождаемый Чернышом. Он рад пробежаться. На судне гильдии засиделся в каюте. Поездка выдалась запоминающаяся. Преодолев перевал на высоте около 1400 метров, состоящей там крепостью, я попал в Котловину, на северном подъеме которой и стоял и миллион. Отсюда он довольно хорошо просматривался. Расстояние невелико, около 10 километров по прямой. но из-за спуска и нового подъема с петляниями дороги затратил на путь почти три часа, пребывая в город в ранних сумерках, ускоренных тем, что на западе долины стоят высокие горы со снежными шапками, закрывающие путь солнечным лучам. Как я уже говорил, столица баронства не приглянулась своими небольшими размерами, основательной архитектурой, неправильной планировкой, неторопливостью и размеренностью. Снимаю в местном отеле шикарный номер, подобающий моему статусу. Надеюсь, завтра смогу, наконец, встретиться с бароном. Зову к себе своих напарников. Буду раздавать маленьких слоников». Когда они пришли, рассказал почти все, умолчав только о личности княгини и предложив им стать Акейри. Аналог в человеческом понятии подобрать довольно трудно. Помощник, оруженосец, телохранитель и приближенный одновременно. Еще не рыцарь, но уже дворянский титул, хоть и самый простой. Два таких титула мне позволено давать самому, без согласования с кем-либо. Так сказать, для личных нужд. И ребята для неписей станут большими шишками на бугре. Статус заимеют. А давай? Чего теряем? Согласились они. Слава Ковалю! Ритуал здесь не такой, как был у меня. Повторяют за мной клятву доброй службы на древнеэльфийском. еще не разделенном на диалекты Квендерине, который мне тоже закачался, помимо светлого эльфийского Квенья и темного или итири. Винегрет в мозгах из-за этого вкусный. Ну что, а кейриата, на волю, в пампасы? Ударно потрудились, почистив местные мелкие данжи с достижениями. Мои вложения начали усиленно отбиваться. Света также выставила режим, 50% дохода сразу перенаправляются в мой кошелек. утро отослал в замок барона посыльного со своей визиткой, которую нарисовал сам. В ответном послании приглашают на ужин вечером. Трапеза, несмотря на мои опасения, прошла в дружеской атмосфере, даже несмотря на хмурый вид Леванта, который усиленно накачивался вином, выставленным по случаю визита гостя. «Да уж, при таком бароне его окружение сможет творить все, что угодно. Да, Мари де Леброн маячит неподалеку с постной мордой. За стол его не пустили, видишь ли, невместно». Разговор после нескольких заходов на личность моего отца. И тем самым выяснение правомочия титула. Зубрежка у Эльки пригодилась. Ожидаемо свернул на охоту. Сцепились языками. Он знатный охотник, но не игрок. Ему недоступны различные боссы и редкие твари. Я сам уже немало животин набил, но когда продемонстрировал голову мамаши Кил-Ола, после восхищенного аха хозяина выскочила. Внимание! Отношение к вам барона Анасуана ля Мердака улучшилось. Текущий статус – завистливое уважение. Барон расположен к вам. Ваша репутация в баронстве повышается. Текущее значение – радушие. Вы можете рассчитывать на скидки до двух процентов. — А не хотите ли завтра выехать со мной на охоту, дорогой Кедрар? — спрашивает Асуан. — С удовольствием, барон. Не стал я отказываться. В расчете на дальнейшее сближение. — Тогда предлагаю вам сегодня остаться у меня. Выезд будет очень рано. — Если вы настаиваете, не смею отказываться. — Отлично. Прошу в мой кабинет. Спокойно поговорим, без всяких. Мари, сегодня вы мне больше не нужны. Проверьте еще раз все на завтра. Будет сделано в лучшем виде, ваша милость. В кабинете, увешанном головами оленей, волков и медведей, хорошо посидели со Асуаном Ля Мердоком под мои рассказы об былом и приключениях. И ведь врать не пришлось. Реально, все со мной происходило. Засиделись за полночь. В конце беседы барон заявил. Мой дом – ваш дом. Прошу смело располагать моим гостеприимством. Внимание! Отношение к вам барона Асуана Ля Мердока улучшилось. Текущий статус – восхищение. Барон дружески расположен к вам. Ваша репутация в баронстве повышается. Текущее значение – дружелюбие. Ваше имя становится известным. Вы можете рассчитывать на скидку до 5%. Почту за честь. Запасы моего этикета подходят к концу. Сидя перед камином с книгой, перекантовался остаток ночи. Номер не очень, прохладные сквозняки. Надо спросить у барона возможность пользоваться в замке своими вещами, палатку поставить. С ними происходит такая же история с изменением размеров внутреннего пространства, как на кораблях гильдии. Так что в выделенные мне палаты она влезет спокойно. Утром поехали на охоту. Толпа народу вокруг. Левант со своими китайцами также тут. Дима со Светой решили проехаться со мной. Благо выходные. В первый раз присутствую на таком выезде с неписями. Есть громадное отличие от фарма. Все гораздо реалистичней. Никаких полосок ХП ни у тебя, ни у животных. Раны часто смертельны, а спецприемы не действуют. Необходимо реальное владение оружием. Этим режимом охоты дают отдушину настоящим ценителям всего действа, которые не могут без плевания смотреть, как человек стоит под ударами лап медведя и отмахивается в ответ, понижая бар его хелспоинтов. Ради участия в подобном мероприятии, многие специально перебираются в локации под управлением NPC и прокачивают репу с властителями, ведь оно возможно исключительно в подобных регионах. Приезжаем на место, егеря раздают оружие, копья и рогатины. Луки остаются нетронутыми. Они ведут себя как настоящие. Без сноровки особо не постреляешь. Зато своими арбалетами пользоваться можно. Они на время охоты превращаются в бесстатные. Охота пощекотала нервишки. Уровень погружения зашкаливает. Моей добычей стал волк, подстреленный из арбалета. И второй, выскочивший на меня, когда я вальяжно шел к трофею. Пришлось отбиваться щитом и убивать его кинжалом. Адреналин скипел в жилах. После этого предпочел находиться в окружении охранников барона. Злой взгляд и клацанье клыков серого, буквально в десятки сантиметров от лица, надолго врезалась в память. Этим же днем прибыла на Виллиена, сяв предвкушение нового и удивительного. Впрочем, неофициальной обстановке представил ее барону как свою любовь. Факт того, что Нови дворянка, опять положительно сказался на отношениях Асуана ко мне. Его взгляд затуманился видимо, вспоминал вторую жену незнатную, но любимую. Разрешил называть себя запросто по имени. Заодно я добился разрешения на размещение своих вещей в замке. И заселение поближе к себе всех моих друзей не помешает. Убранство местного замка не впечатлило мою девушку, она ожидала чего-то неземного. Палатка исправила ее слегка упавшее настроение. Примерно вот такого я ожидала от замка обороны. Напыщено, дорого и роскошно. Прибытие эльфочки решило еще одну намечавшуюся проблему. С напарниками прошли почти все данжи подходящего уровня. В более низкие идти бессмысленно, в гораздо более высокие уже напряжно. Включение в группу достаточно низкоуровневой друида-охотницы позволило заново проходить данжи с достижениями. После поднятия репутации заселения в замок, чего мой первоначальный план не предусматривал, я начал внимательно изучать его архитектуру, ни в коем мере не изображая поиски сокровищницы. Чинно и благородно осмотрел открытые залы и комнаты, прошел все доступные коридоры, даже служебные, для слуг барона. Тщательно считал шаги, а если никто не видел, то и замерял мерной веревкой. Составляя как можно более полную картину и 3D модель замка, определилось две области, в которых были достаточно большие проблемы, таким образом наметились первые цели на тщательное обследование. Неплохо бы также исследовать подземную часть, вероятность того, что сокровищница именно там крайне высока. Решил еще раз через ископаемого разместить объяву на форуме, вознаграждение игрокам, которые смогут проникнуть в указанные области или подвалы. Вывесил план внутренних помещений и переходов, график смены стражи. Получится у игроков – хорошо, не получится – ничего страшного. За всеми этими заботами время летело незаметно. Этому также способствовали различные увеселения, в последнее время очень часто устраиваемые бароном. Охоты, скачки, балы, праздники, выступления комедиантов и музыкантов. Рыцарский турнир, в котором я не смог участвовать. так как правилами запрещалась невидимость, магия и спецприемы, только честная сталь. Выиграл воин-китаец 280-го левела, кстати, надо с ними что-то делать, надоели тут крутиться. Мягко и осторожно, с выдуманными примерами из жизни отца и его братьев, смог заставить барона задуматься о поведении наследника. Не задумывает ли тот какой-нибудь пакости? Ведь жить полновластным хозяином гораздо лучше. Похоже, отец поговорил с сыном. Китайцы обиделись тому, что на пути к власти и богатству встает какой-то северный варвар. Нашу компашку начали старательно сливать, подкарауливая на приемных камнях. Регион мелкий, данжи расположены скучно, поэтому и камней немного. Второй день одни никуда не ходим, только если с людьми барона. Возможно, нарядами китайских игроков перекрыты все камни в баронстве. Надеяться убийствами выжить нас отсюда. Это мы еще посмотрим. Я обменялся посланиями с сатаной. Не хочет ли он снова погулять взамен на разрушение замка? С условиями? Мне ничего не тащить, все вещи сломать, порвать или сжечь на месте. Замок разрушить от и до, включая подвалы. Архидьевол недоволен дополнительной нагрузкой. Но выбраться на землю хочет. Удовлетворим желание. Поздним вечером... Перед самым закрытием ворот города и Милон выскальзываю на свободу. Все меры маскировки включены. Черныша пустил вперед. Он учует, кого хошь. Главное, добраться до не такого далекого леса. Там я практически неуловим. Черныш волнуется. Впереди, в крохотном лесочке, состоящем из 30-40 деревьев, находится группа людей. Ты смотри, похоже, и возле ворот дежурили. Лишь то, что я выскочил буквально в последний момент, когда внимание наблюдающих ослабло, позволило мне незаметно пробраться мимо них до леса. Ухожу поглубже. Голову и кровь коровы на этот раз несу в мешке. Живой я бы не прошел. Гексограмма готова. Кровь — ритуал призыва. Указываю ему цель. Не жалеть никого. Получи еще», — огрызается он. Через смерть возвращаюсь на место привязки, в замок. На утро все баронство гудело. Прорыв инферно, конец света, спасайся кто может. Я же с наслаждением читал в местной газете. Еще одна особенность NPC образований. Им тут доступ к игровым форумам закрыт. О ночном происшествии. Замок срыт. Камни его стен разбросаны на многие километры вокруг. Все защитники были убиты. Огромный ущерб для клана. А почему клан все еще существует? Когда смотрел статистику, замок был их единственной собственностью. После его разрушения клан должен быть распущен. Залезаю в инфу. Вчера вечером открыли представительство в Мелоне, поэтому клан сохранился. Лишь его состав обрезали до 150 членов, согласно правилам игры. Я так думаю, китайцы поняли, кто устроил имбяку. так как строить новый замок они не стали, просто организовав пару дочерних кланов без недвижимости. Благодаря своей численности и высоким уровням они стали доминирующей силой в баронстве, потихоньку утверждаясь на вершине. Разрозненные и относительно малочисленные другие кланы не могли им что-либо противопоставить. Охота на нас лишь усилилась, редко-редко могли незаметно проскочить в данжеоны на заработки. Асуан для Мердок. ничем помочь пока не может. Мои враги станут его врагами, лишь при достижении репутации при вознесении в баронстве. Но я не знаю, что надо сделать, чтобы достичь таких высот. Пришлось серьезно говорить с ребятами. Либо они уезжают в другой регион, либо остаются. И работают на меня в счет покрытия своего долга и зарплаты из моего кармана, правда, гораздо меньшей, чем при прохождении подземелий с достижениями. Выбрали вариант остаться. отрабатывают долг и при этом усиленно качают профессию. Помимо этого, здесь минимум раз в неделю идут различные представления, на которые благодаря титулу они попадают бесплатно, что не жить. К счастью, я в накладе тоже не остался. Межрегиональные торговые операции с использованием кармана в аду и вместительного дорожного ящика приносили неплохую прибыль, позволяя мне заниматься доставкой низкорентабельных в прочих условиях товаров. На поле торговли, редкими и дорогими товарами, оказывается, тоже существует жесткая конкуренция. Получать деньги из воздуха, перепродавая товары, одно из самых выгодных занятий в мире. Самым распространенным способом было заведение себе мультов с привязкой в городах с самыми большими и дорогими аукционами. Затем их самыми дешевыми билетами на кораблях гильдии отправляли в нужные места. Там закупались и через смерть переносились обратно. где выкладывали товары наук, и снова по кругу. Так что ухо надо держать востро, чуть задеваешься, и конкуренты обходят на повороте, доставляя нужное, избивая продажные цены. Подумав, чтобы заинтересовать и повысить эффективность работы, предложил ископаемому совместную работу за проценты от прибыли. Моя доставка, его аналитика. Для начала сошлись на 50%. Долго обговаривали порядок работы и другие мелочи, в которых, как известно, скрывается дьявол. Также рассылали его мультов по важным городам, чтобы в режиме реального времени мониторить рынки и совершать покупки от лица нашей фирмы. Деньги предоставлял я. Чуть позднее под эту тему подтянул и Свету с Димой. В одиночку следить за всем нереально, тем более спать людям из реала тоже необходимо. К тому же... Этих мультов можно использовать для различных акций и объявлений на форуме. Они выходить из городов не будут точно, им абсолютно ничего не угрожает. Несколько раз я выходил на охоту. Пользуясь своими бонусами, ускользал от наблюдения и начинал вырезать китайских игроков-агров. Они быстро просекли фишку, в засадах на нас агры больше не сидели, а нападать на некрашенных я не хотел. Нужна сила, которую можно противопоставить представителям китайской пурпурной лозы. Я нашел такую силу – клан Волкадавы Приморья. В регионе Владивостока их серьезно прижали, объявив вознаграждение за головы их членов, так как сдаваться они не стали, попытавшись отбить свою бывшую собственность. К чести Волкадавов, трудности сократили их состав всего на четверть. В свое время они тщательно подходили к подбору игроков. став спаянным коллективом. Но исходя из последней информации, представленной Иваном Ископаемым, положение стало незавидным их атаки успеха не имели, так как на них ополчились кланы каким-либо образом подконтрольные дальневосточникам, и таких стало немало. С непосредственным участием только пять, из них два с официальным статусом агр-кланов, четверо примкнувшие к альянсу. и неизвестно сколько, имеющие тайные договоренности. С некоторыми трудностями удалось встретиться с главой волкодавов. Знахарь подозрительно отнесся к попыткам организовать встречу с ним, бывшего члена клана противников. Разговор ожидаемо вышел непростым, недоверие ощущалось физически. Я же заранее был настроен лишь донести до него информацию и ожидаемую выгоду, оставляя решение на нем самом и не уговаривая. Рассказал абсолютно честно, не приукрашивая и не преувеличивая, стоящую во весь рост проблему китайцев и свою цель залезть в сокровищницу барона. Их возможность стать главным, приближенным к руководству кланом баронства, имея возможность влиять на решения и денежные потоки. Для этого необходимо всего лишь убрать шевелье Марии де Леброна. А там уже я приложу все усилия, чтобы новым начальником охраны стал один из волкодавов, Глядишь, через некоторое время у барона и казначей новый, из того же клана, советниками нужными окружен, охрана игроками разбавлена, так и до сокровищницы пары шагов. Долгий путь, но иного способа не вижу. В конце открыл для просмотра информацию по репутации с баронством и статус отношения с самим Асуаном Ля Мердоком. В общем, думай и решай, надеюсь, недели тебе хватит для ответа. Счастливо оставаться. Мы втроем на это время смылись в Корею, решили немного развеяться и совершить наплыв на территориальные воды Китая. Укомплектованность экипажей на этот раз была выше всяких похвал. Белый лотос по моей просьбе за долю в добыче представил игроков в аренду. Лекари, лучники, немного продвинутых магов и самое важное, паладины и войны, которые пойдут первой волной для сбережения жизни братьев. Поход из Ульсана вышли на двух судах – клипере и быстром торговце. Примерно треть состава – игроки. Несмотря на мои возражения, замглавы братства идет с нами. Слава Ковалю, Дунг нет. Ее вообще нет в городе. Надолго уехала к родне, как пояснил Дуонг. Ес! Yes! Похоже, ситуация с ней решилась самой игрой без моего участия. В Сеуле к нам присоединились еще три корабля. Здесь игроков было уже больше. Магов в столице у братства почти нет. Наше внушающее уважение эскадра, два клипера и три быстроходных торговца взяла курс на юго-юго-запад, в открытый океан. Целый день потратили на сплавывание и тренировку обордажа и контрабордажа. Целями поочередно становились все наши корабли. И игроки, и неигровые персонажи. поняли алгоритм своих действий. Наладилась дисциплина, ведь за неподчинение можно запросто вылететь из рейда и остаться без добычи. Прикрываясь высшей силой, скомандовал. Двинулись! С нами Бог! Не первый и далеко не последний, кто будет оправдывать свою жадность и стремление к власти. Чую, этому миру впереди еще предстоят религиозные войны, когда местные боги начнут давать реальные плюшки. Культы неминуемо столкнутся в борьбе за последователей, усиливающих их.